Глава 62. Через три недели после возвращения в Хладолесье Грелин трусил на своей низкорослой лошадке по выжженным солнцем пескам, грохочущему водопаду, за которым скрывалось логово пиратов. Кальдор бежал рядом, опустив хвост. Варгр то и дело рычал, недовольный суетой посёлка, раскинувшегося под сенью скалы. Человек и животное только что вернулись из трехдневного путешествия в Чащий на Западе, где похоронили Аамона. Грелин выбрал для могилы то самое место, где когда-то давно впервые обнаружил двух перепуганных щенков. Он поблагодарил холодный темный лес за то, что тот подарил ему такого преданного брата. После того, как Аамон был предан земле, чаще огласилась пением варграф. кальдер присоединился к своим собратьям и даже исчез на ночь. Сидя верхом в седле, Грейлин посмотрел на брата. Тогда он испугался, что кальдер не вернется, однако утром Варгар уже лежал у костра с высунутым языком, с глазами, сияющими отблесками дикого леса. Грейлин понял бы своего брата, если бы тот остался в чаще, однако, когда кальдер вернулся, он облегченно вздохнул. «Спасибо, брат. Я тоже ни за что на свете не хочу расстаться с тобой». Встав в стременах, Грейли направил лошадку к промежутку между падающей водой и скалой. По пути он встретил Канта и Джейса, устроивших поединок на песке. Один сражался мечом, другой секирой. Принц и прислужник крепко сдружились, такие непохожие. И к этому еще нужно было добавить соперничество за благосклонности Никс, хотя та оставалась равнодушна к обоим. Грейли наглянулся никс стояла у запруды подняв взгляд на черный полумесяц кружащийся высоко в небе летучая мышь аллея занимала почти все свободное время девушки и как подозревал грейлин также значительную часть ее сердца двум ухажерам приходилось нелегко имея дело с таким соперником нельзя сказать что и я преуспел в налаживании с ней отношений несмотря на то что лед был растоплен отношения грейлина и никс оставались настороженнымии натянутыми. Грелин по-прежнему время от времени мельком замечал следы обиды, горечь, которая никак не проходила, и было неясно, пройдет ли она вообще когда-нибудь. Вздохнув, Грелин прогнал прочь подобные невеселые мысли. Пустив лошадку под каскадами воды, он оказался среди хитросплетения речных проток и пещер, которые простирались в вглубь этих земель, живущих по своим законам. Сразу за водопадом находился просторный грот с заросшими папоротником стенами. Задрав голову, Грейлин посмотрел на стапеля, окружающие корпус, заведенный в грот пустельги. В замкнутом пространстве гулким эхом звучали крики и удары молотками, а также негромкое ворчание раздуваемых мехами горнов и звонку валт по железу. Объезжая стороной это столпотворение, Грейлин дивился тому, сколько всего изменилось даже за время его краткого отсутствия. Быстроходный корабль проходил ремонт после невзгод, выпавших на его долю в Холлендии, и готовился к новым походам. Громкий лай привлёк внимание рыцаря к тому, что происходило под днищем пустельги. «Грейлин, ты вернулся!» Из-под киля выбрался дарант Пират был в сапогах, штанах и свободной рубахе с оторванными рукавами. Лицо и одежда его были перепачканы сажей, руки были покрыты чёрными пятнами масла. Похлопав пустельгу по острому носу, Даррент подошёл к рыцарю. Тот спешился, здоровая с ним. «Вижу, у тебя большие успехи». «Точно!» Оглянувшись на свой корабль, Даррент вытер лоб, ещё больше размазав по нему грязь. «Мы сейчас закрепляем заклёпками вдоль обоих бортов перила, чтобы установить дополнительные железные баки. Моей птичке понадобится столько запасов быстропламени сколько она только сможет взять. Для горелок и, разумеется, чтобы не отморозить яйца». Грелин кивнул. Путешествие в ледовую пустыню будет опасным, однако все понимали, что без него не обойтись. С помощью хрустального куба с заточенным в нем светящимся изображением мира, шея наглядно показала, какая катастрофа ждет впереди. Эти жуткие картины снова возникли у Грейлина перед глазами. Павшая луна. «Ну, все хорошо с моим варгром», — спросил дарант глядя на кальдера Грейлин вздохнул. Несмотря на всё произошедшее, пират настоял на том, что соглашение, заключённое с Саймоном, остаётся в силе. Казалось, с тех пор минула уже целая вечность, однако Даррент ничего не забыл. Он сдержал своё слово, переправив Грейлина в Холлендию, как и обещал, и, если честно, сделал гораздо больше. В общем, вернувшись, пират потребовал обговоренную плату. Одного из варгров. Грейлин оглянулся на Кальдера. Угрожающе оскалившись, зверь озирался по сторонам, встревоженный суетой и шумом. Заключая сделку с дарентом Грейлин настоял на том, что выберет сам, которого из варгров уступить пирату. Возможность выбора была отнята у него на долалете. Тогда, приземлившись и закрепив пустельгу, Даррент встал вот на этом самом месте, подбоченился и указал на того зверя, которого хотел получить. «Да», — ответил Грейлин, — «с ним все хорошо». Твой варгар надёжно упокоен в лесной чаще. Даррент выбрал Амона. Хорошо. Шагнув к Грейлину, Даррент обхватил его промасленной рукой за плечо и увлёк к пустельге. А теперь давай я тебе покажу, какие новые когти добавил к этой замечательной птичке. Сжимая в руке меч, Канты пятился по песку. Джейс надвигался на него, ловко перехватывая секиру из одной руки в другую. Оба изрядно вспотели, раздетые по пояс. Песок обжигал принцу и ноги, солнце слепило глаза, на груди все еще ныло недавно затянувшееся рана. Канте очень хотелось свалить на все эти обстоятельства то, что какой-то прислужник родом со счетов одолевал принца крови. В конце концов, Канте сдался и отбросил меч. «Довольно! Ты уже лишил лица одного принца, так что лучше не поступать так же и со вторым!» Он потрогал щеку рукой. «Это лицо хоть и смуглое, слишком красиво, чтобы его уродовать!» Учащённо дыша, Джейс усмехнулся. «Да, любишь ты себя». Подойдя к прислужнику, канта пожал ему руку. «Ты отлично поработал», — он обвёл кислым взглядом залитый солнцем песок. «Хотя рано или поздно нам, вероятно, всё-таки понадобится человек, владеющий секирой и мечом, чтобы чему-нибудь научить нас». «Совершенно верно», — почесав плечо, Джейс кивнул на валяющийся на песке меч. «Тебе занятия определённо не помешают». Их внимание привлёк крик, доносящийся со стороны людного города, карабкающегося на предгорье Приближались двое. Фрейль нес кипу бумаги и перья. Пратик тащил в обеих руках стопку книг. «Кстати, о занятиях!» – простонал канта. Алхимик кивнул на водопад, показывая принцу, что пришло время уроков. Вдвоем с Пратиком они устроили с халярией за каскадом падающей воды. Подобрав меч, канта отряхнулся и, ворча себе под нос, последовал за учителями. Джейс пошел вместе с ним. «Клашинский язык не такой уж и сложный. Конечно, грамматика у него не из простых, но в ней есть что-то общее с грамматикой кджианского». «Ты прочитал слишком много книг», — хмуро взглянул на него Канте. Прислужник пожал плечами. Его лицо стало задумчивым. Оба понимали, что скоро им придется расстаться. Джейсу вместе с остальными отправиться во льды Однако путь принца лежал в другую сторону. Отсюда он должен был направиться далеко на юг, в южный Клаш. «Как ты полагаешь, сможешь его найти?» — спросил Джейс. «Разумеется. Для чего же еще я учу Клашинский?» «В таком случае мы точно обречены», — скорчил гримасу прислужник. Канто шутливо ткнул его в плечо. И все-таки настроение у него было мрачное. Он мысленно представил синюю точку на карте, представленной шеей, обозначающую местонахождение другого спящего, подобного ей. Бронзовая женщина считала, что в будущем им, скорее всего, потребуется такой союзник. Фрель и Пратик приняли вызов, особенно если учесть, что Чаоен также хотел подойти к изучению вопроса со стороны клашинских пророчеств, связанных с грядущим апокалипсисом, преданий обнаруженных в древнейших книгах, написанных вскоре после окончания забытого века. Эти фолианты хранились в кодексе бездны, библиотеки дрешерье, по слухам, расположенной глубоко под землей, под садами им река. Для того, чтобы заручиться согласием императора попасть туда, и хотелось, надеяться, найти там союзника, двум алхимикам требовалась помощь. Пратик не мог вернуться в столицу Клаша с пустыми руками, и при этом уж точно не мог привести с собой шию, что оставляло только один вариант. Канто вздохнул. Требовался человек, который мог бы заинтересовать императора, быть может, даже привлечь его на свою сторону, который готов был стать пешкой в войне Холлендии и Клаша. Другими словами, нужен был принц в чулане. Раев тревожно расхаживал вокруг круглого стола, стоящего посреди пещеры. Черная дубовая столешница, порезанная и покрытая пятнами, несомненно, повидала на своем веку много горячих споров между разбойниками, грабителями и пиратами. Но вскоре и предстояло стать прочной платформой, на которой будут решаться судьбы мира. Бывший каторжник окинул взглядом блюда с нарезанным сыром, миски со свежими ягодами и дымящиеся караваи хлеба размером с человеческую голову. На столе также стояли кувшины с вином и глиняные кружки с пивом. «По крайней мере, мы сможем наесться до отвала и выпить за грядущую катастрофу». Райф подошел к Шии, уже занявшей место за столом. Она была в плаще с капюшоном, скрывающим блеск бронзы. Хотя здесь, где их не мог потревожить никто посторонний, шии откинула капюшон. Ее волосы по-прежнему мягкие, сияли всеми оттенками золота и меди. Губы изогнулись ровными пухлыми дугами. Лазоревые стеклянные глаза следили за движениями Райфа. «Райф!» – тихо прошептала бронзовая женщина. Шия называла его по имени так редко, что он заорделся и отвел взгляд смущенной своей реакцией. Ему вспомнилось то, как старейшина Шан продемонстрировала, насколько тесно он связан с бронзовой женщиной. Но Райф понимал, что их шия объединяет не только обуздывающее пение. «Ты... ты готова к встрече?» — запинаясь, выдавил Райф, обводя взглядом выставленные на стол яства. «Скоро все придут». Вместо ответа шея раздвинула плащ, открывая обнаженное тело и положила ладонь себе на грудь. Она сделала глубокий вдох, и бронза вокруг ее руки засияла ярче. Выдохнув, шея отняла руку, извлекая из груди идеально ровный хрустальный куб. Покончив с этим, Она застенчиво запахнула плащ и поставила куб на стол. Райф вспомнил другой куб, который бронзовая женщина вставила в свое тело там, на Далалете. Тот куб был таких же размеров, но только с медными прожилками, а в сердце его бурлило золото. С тех самых пор шея больше не проявляла слабости, даже под сенью сплошных туч или в подземелье. Похоже, куб подпитывал ее силами, что хорошо. Если учесть, что им предстояло отправиться в земли, замерзшие в вечно мраке, бронзовой женщине требовался неиссякаемый источник энергии. Пристально глядя на Райфа, Шея, вероятно, почувствовала его озабоченность, хотя и неверно истолковала ее причину. «Тебе не обязательно ехать с нами». Райф вздрогнул Должно быть, бронзовая женщина полагала, что оказывает ему любезность, однако на самом деле она его глубоко ранила. Уронив нож... Райф прикоснулся к её плечу. «Ты же знаешь, что я должен!» «Неужели она ничего не чувствует? Неужели её сердце из той же самой бронзы?» Тёплые пальцы шеи обвили его запястье. Она обратила на него сияние своих глаз. Её рот приоткрылся в едва слышном шёпоте. «Знаю!» Позади с грохотом распахнулась Настя дверь. Вздрогнув от неожиданности, Райф выпустил руку шеи и быстро вскочил на ноги. В пещеру без приглашения вошла Лира. В полумраке тоннеле за ней виднелись другие фигуры. «Я ухожу», — резко бросила глава воровской гильдии. «Уже?» — шагнул к ней райф «А как же?» — он обвел рукой накрытый стол. За прошедшие недели разношерстное сборище уроженцев всех земель Северного винца медленно, с опаской, превратилось в союзников, связанных кровью, страданиями и целью и объединял их всех одно слово — «Павшая Луна». Лира окинула взглядом стол, словно обдумывая приглашение Райфа присоединиться к встрече. Но нет. Изучив яство, она выбрала то, что хотела, как поступала всегда. Схватив кружку пива, Лира презрительно фыркнула. «У меня нет ни малейшего желания болтать и спорить. Я знаю, что должна делать». Она посмотрела на шию. Её взгляд не зажёгся алчностью даже при виде стоящего на столе хрустального куба. Глава воровской гильдии также лицезрела картину грядущего конца света. И Райф видел, что жажда наживы в ней погасла. Лерой всегда двигали чисто деловые соображения. Если у него и возникали какие-либо сомнения на этот счет, достаточно было вспомнить то, как она, не моргнув глазом, предала его, отправив на каменолом не только ради того, чтобы упрочить положение гильдии в наковальне. Поэтому Лира прекрасно сознавала, что все богатства мира не будут иметь никакой цены, если перестанет существовать сам мир. «Ты думаешь, к тебе прислушаются?» – спросил Райф. «Я не собиралась предоставлять им возможности выбора», – нахмурилась Лира. Вместе с горсткой людей Дарренто, глава воровской гильдии, собиралась привлечь к общему делу своих собратьев, создав тайное войско, рассеянное по домам терпимости, воровским притонам и дешевым кабакам. По всему венцу гремели барабаны войны, и вскоре, возможно, маленькой группе потребуется собственная армия во главе с рыжеволосой Гулдугулкой. Райф кивнул. Не сомневаюсь, что ты заслужишь их. Подойдя к нему, Лира свободной рукой обхватила его затылок, привлекла к себе и поцеловала, страстно, а в самом конце быть может, даже нежно. До сих пор она ни разу не позволяла Райфу целовать её. Впрочем, опять же, целовала только она сама. Это было горячее напоминание о том, что если Лира чего-либо хотела, она это брала. Отпустив Райфа, она вытерла губы. В её глазах сверкнуло мрачное веселье. «Просто хотела показать тебе, что живая плоть может быть вкуснее бронза». Густо покраснев, Райф сглотнул комок в горле. Лира повернулась к двери. «Постарайся, чтобы тебя не убили», — бросила она через плечо. Райф оценил редкую для неё заботу. Однако Лира быстро вернула его на землю, в который уже раз продемонстрировал свою истинную суть. «У тебя замечательный член», — закончила она свою мысль. «Быть может, мне опять захочется им воспользоваться». Опешивший Райф заморгал, а Лира захлопнула дверь у него перед носом. Что ж, для прощальных слов не так уж и плохо. Никс остро чувствовала, как стремительно убегает время, причем речь шла не только об этой встрече, но и о судьбе мира в целом. Тем не менее, в этой пещере она стояла поодаль от остальных. Пол был песчаный. В углу картину оживлял маленький бассейн, наполненный водой из родника. Давным-давно землетрясение разверзло свод пещеры, открыв виды на лес и небо высоко вверху. Солнечный свет наполнял силами изобилие папоротников и ползущих роз, покрытых пятнами белых цветков. У некоторых цветков лепестки были темно-красные, похожие на кровавые подтеки. Девушка старалась не смотреть на них. Она в ожидающей сосредоточила взгляд на чистом голубом небе. Наконец в вышине мелькнула черная тень, тотчас же исчезнув. Никс затаила дыхание. Через мгновение свет в расселе не погас, заслоненный большим телом. Оказавшись внутри пещеры, летучая мышь расправила черные крылья. Вместе с собой она принесла терпкий аромат мускуса, приправленного запахом сырого мяса. Баашалий уже давно перестал довольствоваться роящимися над болотами комарами и мошками. Его крупному телу требовалось кое-что более существенное. В углу пещеры валялись обглоданные кости, однако их было не больше, чем можно найти в логове Варгра. Никс не могла винить своего брата за проснувшийся голод. Приземлившись на песок, Баашалий напоследок еще раз взмахнул крыльями и сложил их. Девушка подошла к нему. Баашалия приподнялся на задних лапах, как делал, когда был маленьким. Это было напоминание о том, что, несмотря на свои размеры, он в сердце своем остался ее маленьким братом. Баашалия приветственно запел, привлекая Никс к своему пению. Зрение девушки разделилось на две пары глаз, и она запела, присоединяясь к брату. Она почувствовала его смущение, вызванное новым местом, быть может, даже новым телом. «Нам обоим предстоит привыкнуть ко многому». И всё-таки девушка понимала, что больше всего тревожило Баашалию, как и её саму. Подойдя к нему, Никс раскрыла свои объятия и своё сердце. Даже пение не могло заменить уют ласковых прикосновений и нежного тепла. Растопырив уши, Баашалия обнюхал лицо Никс, впитывая её аромат. Тёплый язык лизнул её солёную щёку. Баашалия прижался к девушке, накрывая её своими крыльями. Подняв руки, Никс почесала его за ушами, ощущая пальцами мягкий бархат шерсти. Она запела, переплетая свои нити с его нитями, подключаясь к его более тонким органам чувств. И снова, как уже отметила Никс, только появившись здесь, она почти перестала ощущать присутствие высшего разума. Он по-прежнему был где-то там, подобно грозе на горизонте, шёпот далёких раскатов грома, но эти ветры больше не доходили до нее. Гроза бушевала слишком далеко. Девушка осознала, что это означало, и у нее гулко заколотилось сердце. Баошалия теряла связь со своими соплеменниками, оставшимися далеко за морем. у этой связи, какой бы прочной она ни была, тоже были свои пределы. Она не могла простираться бесконечно далеко. Никс проникла с чувством утраты, переполнившим Баошалию и все же не это тревожило ее больше всего. девушка подумала о тех местах, куда им предстояло вскоре отправиться о бескрайних ледяных полях простирающихся до самого конца мира. Она понимала, что это означает воскресить баш будет невозможно его воспоминания не сохранятся среди его собратьев. Если он там погибнет, его больше не будет никогда. Вот почему Никс спустилась сюда. Взяв Башалию за подбородок, она подняла ему голову и посмотрела в глаза. «Ты не должен идти с нами». Хотя сердце ее болело от предстоящей разлуки, мысль о том, что она может потерять его навсегда, была просто невыносима. В Башалии зажглись глаза. Он печально застонал, ощущая страхи и боль Никс, точно так же, как воспринимала его чувства она сама. Их нити сплелись крепче. Баашалия не желал оставлять сестру одну, снова бросить ее. Никс тщетно старалась придумать, как убедить его, как отговорить идти вместе с ней. Однако кое у кого кончилось терпение. Из глубокого колодца у Баашалии в груди выплеснулась черная волна. Во мраке вспыхнули огненные глаза. Вероятно, им потребовалось значительное усилие, чтобы добраться в такую дали тем не менее приказ был холодным и решительным облаченным в угрозу нет и тотчас же эта безграничная сущность покинула их обоих оставив после себя ледяную пустоту баш крепче прижался к Никс. та почувствовала что больше не сможет просить его она принялась гладить баш петь ему убаюкивающие песни и постепенно её сердце тоже успокоилось наконец давление времени заставило их разойтись я должна идти прошептала нис Напоследок, еще раз погладив Баашалию, девушка вышла и скрылась в разветвлении подземных проходов. Ноги казались ей ватными, на нее давил груз, тревог и страхов. Но вскоре она нашла нужную дверь и услышала доносящиеся из-за нее голоса. Никс поняла, что очень сильно опоздала. Собравшись с духом, она распахнула дверь и шагнула в тепло пещеры. В углу в каменном очаге пылал огонь. На столе низкие кружки соседствовали со стопками книг и разложенными картами. Казалось, все присутствующие говорили разом. Стоящий между алхимиками, фрелем и пратиком, грейлен склонился над картой. «Когда доберетесь до клаше, ищите попранную розу. Что-то подсказывает мне, что этому тайному ордену известно больше, чем он готов раскрыть». При появлении Никс рыцарь обернулся и указал на свободный стул после чего продолжил разговор с теми, кому предстояло отбыть на юг. Перехватив взгляд девушки, канта пожал плечами и покачал головой. Вскочив с места, Джейс отодвинул стул, предлагая Никс сесть. Та бессильно опустилась на стул. «Ты многое пропустила», — склонился к ней ее друг. «Полагаю, на все вопросы были даны более или менее удовлетворительные ответы». Не обращая внимания на какофонию голосов, Никс обвела взглядом собравшихся за столом. Прямо напротив сидела молчаливая шия. По одну сторону от неё Райф, по другую Даррент. Подавшись вперёд, они разговаривали друг с другом прямо перед носом бронзовой женщины, так, словно её там не было. Никс поняла, что то должна была испытывать. Светящиеся глаза шии, не моргая, уставились на неё. Девушка почувствовала, что бронзовая женщина ждёт от присутствующих один вопрос. Встретившись с ней взглядом, она услышала слабое пение, отдаленный рокот барабанов шея держала хрустальный куб на столе обвив его пальцами куб мягко сиял, а в воздухе над ним светился маленький шар изображающий урт на поверхности шара ярко горели крошечные алые и синие точки Никс знала что синяя точка в самом сердце южного клаша обозначала то место куда должны были отправиться канта и двое алхимиков предстоящий отъезд принца резанул ее острой болью Маленькая группа сплотилась лишь совсем недавно, и вот уже и снова приходилось разделиться. Тем не менее, Никс считала на всех лицах твердую решимость. Несмотря на то, что всем предстояло разойтись в разные стороны, у них была одна общая цель – остановить то, что казалось остановить было нельзя, предотвратить падение Луны с неба, а для этого требовалось сначала найти способ разжечь огонь в горнилах хурта добившись того, чтобы мир снова начал вращаться. Джейс собирался сказать что-то еще, однако Никс подняла руку и стала ждать. Постепенно в пещере наступила тишина. Присутствующие один за другим обратили внимание на молча сидящую девушку с поднятой рукой. «У меня вопрос», дождавшись, когда все умолкнут, наконец заговорила Никс, кивая на светящийся глобус урта. Она сосредоточила взгляд на зеленые отметки в глубине ледяных пустынь на темной стороне мира куда именно мы направляемся? У этого места есть какое-нибудь название?» Глаза Шии вспыхнули ярче. Выпрямившись, она едва заметно кивнула. «Да, у него есть древнее название!» Все взгляды обратились на бронзовое изваяние, сидящее за столом. «Оно на языке более древнем, чем язык древних?» продолжала Шия. «Быть может, оно ничего не означает, но приблизительно его можно перевести как «место» где обретаются крылатые защитники. Ник смысленно представила Баашалию и остальных летучих мышей мирской трясины. Эти крылатые хранители издревле следили за миром. Означали ли слова Шии то, что где-то там, на противоположном конце света, есть другие такие же? Несмотря ни на что, Фрель в первую очередь оставался ученым. Подвинувшись к столу, он поднял в руки перо. «Мне хочется узнать», — спросил он. Как звучит это название на древнем языке? Шея не оторвала взгляда от сидящей напротив Никс. Ее глаза ярко зажглись. Санктуарий ангелов